Глава 5 Скажите, пожалуйста, а как вы добились такого реализма в создании NPC-персонажей? У многих пользователей Даяны до сих пор существует мнение, что NPC отыгрывают реальные люди. Что ж, вопрос более чем понятен. Сразу скажу, нет, единственные живые люди в игре – это игроки. Благодаря нашим многолетним разработкам и инновационным технологиям, Нам удалось добиться небывалых успехов во взаимодействии искусственных интеллектов. Каждый NPC это и скин. Представьте себе сотни вычислительных центров, которые просчитывают только ваше обращение. Допустим, игрок появляется в городе с населением в полмиллиона и обращается к NPC с каким-либо вопросом. Все незанятые вычислением ИСКИНЫ скины тут же начинают работать на этого NPC. Чем сложнее входящий запрос, тем большие вычислительные мощности задействуются для обработки. Любой неигровой персонаж непись, как их называют игроки, вам кажется реальным. Их матрицы поведения взяты из существующих в реальности людей и в чем-то повторяют своих прототипов, а в чем-то выработав свои поведенческие линии. Из интервью с руководителем Нью Вирт. За окном избушки светало. Поднявшись с лежанки, я осмотрелся. Ничего не изменилось. Никто меня не съел, вломившись в мое укрытие среди ночи. При взгляде на очаг стало понятно, что костер давно прогорел. Но камни за ночь впитали жар огня и были еще хорошо теплыми. Я открыл меню персонажа. Характеристики персонажа. Имя. Мегавайт. Уровень. 2. HP. 400 из 400. MP. 275 из 275. Раса. Дроу. Класс. Прочерк. Специальность. Прочерк. Профессии. Прочерк. Параметры. Сила. 5. Ловкость. 14. Живучесть. 2. Выносливость. 2. Интеллект. 8. Харизма. 2. Удача. 2. Слияние. 6%. Активные навыки. Разведение огня. 1. Владение кинжалами. Ученик – один из шестидесяти. Пассивные навыки. Сопротивление магии хаоса – десять процентов. Сопротивление холоду – пять. Стоп! Второй уровень? Это как я пропустил? Лезу в логи. Получен навык разведения огня. Теперь вы сможете добыть огонь на пять процентов быстрее. Получено задание – найти убежище от холода. Статус – выполнено. Получено – тысяча опыта. Следующее. Поздравляем, мегавайт! Вы получили второй уровень. До следующего уровня осталось 3000 очков опыта. Вы получили 5 свободных очков характеристик. Не отходя от кассы, распределил очки, забросив 3 в силу, 1 в живучесть и 1 в удачу. Очки удачи тоже важны. Это я знаю по опыту из других игр. Она влияет практически на все, начиная от выпадения дропа, заканчивая шансом нанесения критического удара. Имя – Мегавайт. Уровень – 2. HP – 400 из 400. MP – 275 из 275. Расса – дроу. Класс – прочерк. Специальность – прочерк. Профессии – прочерк. Параметры – сила – 8. Ловкость – 14. Живучесть – 3. Выносливость – 2. Интеллект – 8. Харизма – 3. Удача – 3, слияние – 6%, активные навыки – разведение огня – 1, владение кинжалами – ученик – 1 из 60, пассивные навыки – сопротивление магии хаоса – 10%, сопротивление холоду – 5%. Меня смущала строка слияния. По ней никаких системок не приходило, а просто постепенно увеличивалось значение в процентах. На что влияет эта характеристика? Слияние с кем или с чем? Нужно будет посмотреть на форуме, что будет, когда цифра достигнет максимального значения, и когда она его достигнет. Вопросов в процессе разбора персонажа появляется больше, чем ответов. Ладно, сделав себе пометку разобраться со всеми этими непонятными значениями, я перешел к вещам более приземленным, а именно создание оружия. Мне на глаза уже попалась относительно ровная палка, могущая подойти для древка. Ее осталось только немного доработать. Вооружившись осколком, попытался немного очистить ее от коры, и мне это удалось. Немного не рассчитав силу, нечаянно чиркнул на обратном движении себе по руке. Получен урон, минус 45 HP. Получен добавь легкое кровотечение. Вы будете терять 2 HP каждые 5 секунд. Время до окончания, 1,59 минуты. Внимание, вы хотите осуществить перевязку предмета? Да? Нет? Не иначе, как по наитию прикладываю осколок к кровоточащей ране и жму «да». Руку обжигает ледяным огнем, и тьма накрывает меня. На периферии зрения мелькнули и исчезли красным сообщения, о входящем уроне. Очнулся я с красной шкалой жизни и застывшей отметкой 8 HP. Еще бы чуть-чуть и отправился на перерождение. Меня пробрало. Очков HP стало 9. Медленно, но восстанавливаются жизни. Я прикинул. Шкала примерно на одно деление заполняется за 5 секунд. На то, чтобы она заполнилась полностью, уйдет 27 минут. Я, наверное, пока просто посижу и попытаюсь помедитировать. Может, быстрее восстановлюсь. Сейчас достаточно одного чиха, чтобы самоубиться. Интересно, система выдаст навык суицидник? Прислонившись к очагу спиной и вбирая его тепло, я взглянул на осколок. Часть оружия мастеров клана Мглы.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 Мне стало очень интересно, какой вид имеет это оружие в полном сборе и какими характеристиками обладает. То, что это колюще-режущее и ежу понятно. Но полное оружие в сборе может оказаться как кинжалом, так и частью Моргенштерна. Тут не угадать пока никак. От мысли меня отвлек оглушительный треск, прозвучавший довольно громко даже через закрытую дверь избушки. Рефлекторно подскочив в первое мгновение, я ломанулся прочь от двери в дальний угол помещения но потом, поняв абсурдной ситуации, подошел к окошку и бросил взгляд на виднеющуюся поляну. Ну все, пришел маленький пушистый северный зверек и сказал мне, а вот и я. Подкрадывающийся ко мне песец имел вид огромного бурого медведя, который с невозмутимостью и спокойствием ломился сквозь чащу и сейчас как раз выходил на поляну перед домом. Он подкрадывался, как крадется ледокол, сминая вековые многотонные льдины усиленными бронированными бортами, будто те были бумажные. Оставив за собой просеку шириной с автомобильную магистраль, Мишка вышел на поляну и зевнул, инстинктивно потянувшись всей своей тушей. «Мамочки, караул! Верните мне, пожалуйста, того снежного барса! Я лучше договорюсь с ним, подпишу пакт о ненападении или что там в этих случаях делают и подписывают». Я с ужасом смотрел на это все диким, затравленным взглядом и понимал, что жизнь мне осталась ровно до того момента, как лютый медведь, 69-й уровень, поймет, что в этой теперь казавшейся уже не совсем крепкой избушке его ждет эльфяча консерва, второй уровень, разогретая на очаге. Похоже, испытаний на мою тушку выпадет больше, чем я мог рассчитывать в своих самых ужасных предположениях. Тихо отойдя от двери, Я решил все-таки закончить создание импровизированного копья, здраво рассудив, что если медведь доберется до меня, то мне не поможет и полный бар жизни. Лучше самому улететь на респаун при создании копья, забрав его с собой, как невыпадающий инвентарь, чем снова быть разорванным или раздавленным, а потом также оказаться на респауне, но без древка с одним осколком. Решено. Соблюдая максимальную осторожность, Стараясь не торопиться, снова начал доводить древко до того состояния, когда риск вогнать себе занозу в ладошки будет сведен к минимуму. Разобрав свой импровизированный лук, увидел вылетевшую перед глазами системку. «Вы сломали приспособление для добычи огня номер один. Получено заготовка деревянная, одна штука, полоска ткани, одна штука». Переложив осколок в левую, взял древко правой рукой и приложив его к осколку, глянул, что получается. Вы пытаетесь создать древковое оружие. Продолжить? Да? Нет? Жму «Да». Использована плохо обработанная древка – одна штука. Часть оружия мастеров мглистого клана – одна штука. Полоска ткани – одна штука. Получено некачественное копье новичка. Поделка, в сторону которой плюнет любой уважающий себя оружейник, а подмастерие, сотворившего это, выпадет за халтуру. Минус два к харизме, плюс два к силе. «Да пускай плюются, лишь бы эта пародия на копье помогла мне выжить. Когда меня рядом нет, они могут хоть бить меня, не ограничиваясь плевками. Я забросил свою поделку в инвентарь и на цыпочках подкрался к поленице, где меня ждала еще одна удачная находка». Старый топор лесника. Класс обычный. Старое, но еще довольно крепкое оружие, которое можно использовать как для рубки дров, так и в качестве оружия. Сила плюс 10. Ловкость плюс 1. Критический удар плюс 2%. Урон плюс 12. Топор добавил немного уверенности, и я прильнул к щелке во входной двери. Увиденное меня совсем не обрадовало. Этот лучший друг Машеньки и цыган, похоже, начал принюхиваться. Все, еще с десяток метров, и я уверенно попаду в его радиус агро. После чего мне останется только уповать на крепость бревен избушки и монументальность данного сооружения. Тем временем Мишка вертял бастой башкой размером с кабину трактора, довольно уверенно двинулся в мою сторону легкой трусцой, если это можно так назвать. Ваша скрытность повышена, плюс один. Монстр меня учуял. Теперь нас разлучит только смерть, и уже не важно, его или моя, медведь отсюда не уйдет, так как его агрорадиус зацепил мое присутствие, а внезапно показавшаяся хлипкая дверь лишь ненадолго отсрочила мой конец. С улицу аккуратно поскреблись. Я застыл и уставился на появившуюся надпись. Избушка охотника. Довольно крепкая постройка, в которой усталый охотник может найти приют и ночлег. Прочность 110 954 из 111 тысяч единиц. Ваша скрытность повышена. Плюс один. Низкий, пробирающий до озноба рык застал меня врасплох. Я замер соляным столпом, не в силах пошевелиться. Получен, добав ужас. Все характеристики снижены на 2 единицы. До конца эффекта 1 минута 59 секунд. Получен добав оглушение. Скорость передвижения упала на 90%. До конца эффекта 14 секунд. Получен добав, деморализация. Все характеристики снижены на 2 единицы в течение 10 минут. Не правда ли сегодня изумительная погодка? Раздался сзади спокойный голос. Я резко обернулся и уставился дикими глазами на непонятно откуда взявшегося персонажа, который, преспокойно, облокотившись на стену, слегка насмешливо смотрел на меня. «Ты?» — захрипел я. «Откуда? А ты кто вообще? Здесь же кроме меня никого. А как?» «Поразительный словарный запас, юноша! Вы очень точно обрисовали данную ситуацию!» Мужчина изобразил намек на легкий полупоклон. «Пожалуй, мне стоит взять у вас пару уроков словесности и величивости. Во время этой фразы мужчина более заинтересованно посмотрел на меня. «Пожалуй, чтобы соблюсти элементарные правила вежливости, мне стоит представиться». «Лофт». Мужчина приветливо помахал рукой, всем видом показывая радость от знакомства. «Скажу сразу, времени у нас, вернее, у вас почти нет. Вашего настойчивого собеседника, которого вы держите на пороге, эта преграда в виде этой хлипкой дверцы не удержит надолго». Он снова обезоруживающе улыбнулся. «Предупреждаю ваш поток красноречия и рой вопросов, которые сейчас слегка не к месту». Лофт, предупреждающе вытянул руку ладонью ко мне. «Могу пообещать» что я обязательно поясню все, но немного позже. Пока же у вас есть одно незаконченное дело». Округлив глаза, он заговорщически показал пальцем на дверь, «с которым я могу вам немного помочь. К сожалению, я не могу сделать за вас всю работу, но и этого вполне достаточно». По комнате невесомым дыханием пронесся ледяной ветерок, а меня обдало волной бодрости и свежести, мгновенно вымыв всю дрожь и дебафы. На вас наложено благословение. Ваша скорость и параметры повышены на 30%. Срок действия 30 минут. Удача плюс 5. Ловкость плюс 50. Сила плюс 50. Телосложение плюс 50. Используй то, что нашел. И тут же события понесли с диким галопом из пены у рта как лошадь, претендующая на почетное звание фаворита скачек. Сокрушительный удар разметал дверь на разнокалиберные фрагменты, один из которых, попав мне в грудь, снес 3% хитов. На вас наложен дебаф оцепенения. Вы не можете двинуться с места. Время действия 2 секунды. Дебаф нейтрализован божественным благословением. Благодаря тому, что меня зацепило обломком двери, я оказался на полметра дальше от того места, куда мгновением позже метнулась огромная когтистая лапа оставив глубокие борозды на земляном полу. В моих руках мгновенно материализовалось копье. Взглянув на получившиеся характеристики, едва не пропустил следующий удар лапой. Ладно, потом разберусь, сейчас нужно попытаться выжить. Удар по лапе вышел смазанным и неуверенным. Копейщик из меня, конечно, как из тазика барабан. Вы нанесли урон, плюс 90 HP. Лютый медведь, 69 уровень. «15910 из 16000. Изучен рубящий удар копьем. Поздравляем! Вы овладели этим ударом самостоятельно, без помощи наставника. Ваша сила увеличилась, плюс один». Мысленно смахнув сообщение, я попытался закрепить успех. Но все пошло совсем не так, как я себе нарисовал в уме. С треском в дверной проем просунулась громадная башка, и, открыв пасть, снова бешено заревела. «На вас наложен дебаф оцепенение, вы не можете двинуться с места, время действия 2 секунды, дебаф нейтрализован божественным благословением». «Я поудобнее перехватил копье и со всей силы ткнул куда-то в район медвежьего носа». «Вы нанесли критический урон плюс 1800 HP, лютый медведь 69 уровень, 14200 из 16000». «Дикий оглушающий рев, треск стенки избушки» коме снега, уклон от лапы, мелькающие системные сообщения, весь этот калейдоскоп слился в сплошную полосу. Я колол и рубил боковыми движениями, стараясь попасть в глаза. Монстр, пытаясь меня зацепить, использовал громадные лапы с жуткими когтями, которыми владел с потрясающей ловкостью, несмотря на внушительные габариты. Пару раз он попытался достать меня зубами, но, натыкаясь каждый раз на болезненный укол, прекратил эти попытки образовался незримый паритет. Я не мог использовать вертикальные удары из-за низкого потолка, а медведь не мог втиснуться в помещение, пока шкала прочности постройки имела значение отличное от нуля. Я вертелся ужом, подпрыгивая, уворачиваясь, методично нанося урон, снимая хиты. Периодически проходил критический урон, но я уже чувствовал, что все движется перекосяк. Тяжелый удар лапой на миг вышиб весь дух из хрустнувшей груди. Рот наполнился соленым, и я на миг потерял ориентацию в пространстве. Торжествующий рев доносился толчками, как сквозь ватную подушку. Получен урон, минус 148 HP. Синхронизация, нейтрализован благословением. Получен урон, минус 240 HP. Синхронизация достигла критического значения. Выполняется перезагрузка. Перезагрузка невозможна, вы находитесь в бою. Добавь нейтрализован, благ. На миг стало легче, а кровавая дымка перестала туманить обзор. Казалось, меня пропустили через мясорубку. Причем сделали это одновременно со всеми костями разом. Подняв голову и поняв, что я стою на четвереньках, я скрипнул зубами. Взгляд зацепился за отломанную рукоять копья, скользнув внутренним взором в инвентарь и найдя свой осколок. Теперь больше напоминающий нож, я почувствовал, что начинаю закипать. И стоило оказываться на пороге смерти, создавая копье, чтобы сейчас этот переросток одним ударом перечеркнул все мои труды. Зажав сереющими пальцами рукоять получившегося ножа, я из последних сил скользнул к медведю под брюху, чудом разминувшись с лапой, со всей силой, на которую был способен, вгоняя под лапу импровизированный кинжал. Вы нанесли критический урон плюс 670 HP. Вы нанесли рваную рану. Противник будет терять 30 HP каждые 2 секунды. Получен урон, минус 240 HP. Снова лечу вверх тормашками в сторону лежанки. Сука, как больно-то! Моих сил еле хватило, чтобы прохрипеть это, и сознание милостиво покинуло меня под хриплый рев беснующегося монстра и непрекращающуюся ленту системных сообщений. Поздравляем, Мегавайт, Вы получили! Гена! «Посмотри на показатели! Похоже, читер!» Парень, сидящий за монитором, смотрел сквозь очки с толстыми линзами на выведенные шкалы и графики. Вышеупомянутый Гена небрежно махнул рукой. «Да какой читер! Когда ты их видел последний раз?» «Наверняка просто резкое перераспределение вычислительных мощностей. Не обращай внимания!» «Или ты хочешь еще и это в рапорт носить? «Ну, не знаю, это локо тихая. Там, по идее, не может быть такого движения». Парень сомневался. «Надо бы проверить». «Юноша!» — голос доносился как через подушку. «Вы долго собираетесь отлеживаться?» Открыв глаза, прислушался к себе. Ничего не болело. Более того, жизнь была на максимуме. «Стоп! Медведь!» «Я было дернулся». Но мужчина, ранее представившийся лофтом, успокаивающе поднял руку, все прочитав по моим глазам. «Все хорошо, успокойтесь. Ваш грозный противник благополучно охотится в небесных полях». «Признаюсь, честно, весьма удивлен таким поворотом событий. Но факты говорят об обратном. Расклад был явно не в вашу пользу». Лофт восхищенно цокнул языком. «Но вы справились, чему я не могу не порадоваться». Примите мои поздравления, это была впечатляющая битва. Когда у меня появятся внуки, я обязательно расскажу им об этом. Ты кто такой вообще? Я не понимал, что происходит, и меня это здорово начинало злить. Снова куча вопросов, на которые не у кого спросить ответов. Ну, я же уже представился, я лофт. Мужчина слегка развел руки, как бы давая разрешение осмотреть его поближе. Просто случайный странник, волей случая оказавшийся рядом с попавшим в беду юношей. Ну что, будем знакомы?